Глава 27. Ощущения были пиковые, словно шторм над головой волка пронесся. Мать его жены удалилась, а грозный воин на мгновение так ярко представил, как на эту женщину набрасывается стая разъяренных варгов. И как потом эти легкомысленные твари, об ужасе поджав хвосты, кидаются от нее в рассыпную. Закрыл лицо рукой, а плечи его подозрительно дернулись. Зато вопрос, кто будет сообщать повелителю дурную весть, решился сам собой. Гадиару даже придумывать ничего не пришлось. Стоило его тёще выяснить, что посещал он Лидию и потом уединялся с детьми в дальнем углу не с какой-то крамольной целью, а чисто по нужде, она всё взяла в свои руки. И вообще, после разговора с Ириной Геннадьевной, хозяин сторожевого замка чётко понял две вещи. Первое. Почему иномерянки оказались так привлекательны для них? Они ведь уступают по красоте их местным женщинам. А все просто. Женщины другого мира сильны духом, несгибаемы и упорны. И бесстрашны, как настоящие войны. Они берут за глотку и побеждают. Их женщины – слабые существа, нуждающиеся в защите. А эти – они же как стихия, как стихийное бедствие. И второе. Если он срочно не достанет мужа для своей тещи, его ожидают большие проблемы. Однако это сейчас к делу не относилось. Оставшись один, он все-таки вызвал на связь Шама и сказал всего два слова. Нужна помощь. Помощь была нужна, потому что из своих покоев внезапно исчезла Лидия, и никто не мог дать какой-то внятный ответ. София заперлась и плакала в своей комнате. Спрашивать ее было бессмысленно. На все вопросы она отвечала: нет. Аэд был близок к тому, чтобы обратиться драконом и спалить здесь все, а замок разнести в щепы и вогнать под землю. Неизвестно, чем бы в конце концов это закончилось, не вмешайся в дело Гайдарова тещи. Честно, Аэд был в шоке, когда узнал бездно с ним с позором. Мужчина остро переживал сейчас. Неужели нельзя было сказать ему прямо? Где теперь ее искать? Он все-таки обернулся красным драконам, которого сейчас заливала черная злоба. А вокруг еще собралась куча болельщиков. Большой совет явился, даже шаум примчался из сердца гор. Его уговаривали не нервничать, несли какую-то чушь. Мол, все происходящее к лучшему зато сможет проверить свои чувства и каждый предлагал свои варианты помощи, как будто он сопляк какой-то. Нет! Повелитель не нуждался ни в чьей помощи. Он должен был найти женщину сам, потому что это касалось только его. Однако абсурд все нарастал, а вместе с ним и бешенство, терзавшее его. И вдруг, в какой-то момент Аэт почувствовал, как замедлилось и изменилось в течение времени. А потом был неуловимый далекий сдвиг пластов пространства. Он помнил то ощущение и понял. Приграничные земли. А это умудрился одним броском переместиться туда. Оказывается, свои плюсы есть во всем. Не будь он духом бесплотным. Джейд так просто не смог бы пройти за женщиной, не пропустил бы портал. А так он был вместе с ней, хотя она не могла не видеть его, не ощущать. Их выбросило в приграничных землях. Там были остатки лагеря, обломки. Все уже начало зарастать травой, и сама долина изменилась до неузнаваемости. Теперь в долине образовались мелкие озерца, их было множество. День клонился к вечеру, они блестели в закатных лучах розовыми лужицами. Женщина остановилась, глядя на долину. Солнце зажгло огнем ее красные волосы. Джедек невольно засмотрелся. И тут она приложила руку к колбу козырьком и стала вглядываться в одну конкретную точку. «Нет», — сказал Джедек, поняв, куда она смотрит. «Лидия, нет! Нет!» Но ведь она не слышала его. Она всего лишь зябко поежилась, проведя по плечу рукой, словно ее коснулся холодный ветер. А в следующее мгновение она сделала то, чего он и опасался. Ушла порталом туда, где он в последний раз видел ее живым. Его тайник. Именно в то место она шла по подземному коридору. «Глупая женщина неугомонная! Вернись, не лезь туда!» — кричал он ей. Но она не слышала. И уже тянулась своими тонкими слабыми руками разгребать тайник, скрытый застекавшими по скале струйками. А там все под заклятием укрыто стазисом. Она же не умеет снимать, у нее нет магии. Будет взрыв, почище того, что уже был, и ее разорвет на шмётки. Нельзя! зашёлся он криком. Не смей! Это убьёт тебя! Добралась ведь, добралась. А время как будто замедлилось опять и застыло вместе с его криком. А время стало как студень. И начали сдвигаться пласты пространства. Он уже ничего не помнил. Не ощущал, кроме того, что ее нужно вытащить оттуда, спасти любой ценой. Рванулся, продираясь сквозь сдвигающееся пространство, чувствуя, что его само разрывает в клочки. Плевать. Тысячу раз плевать. Главное было успеть. Успел. Смог дотянуться, схватить ее, Выдернул. Вынес. Мир померк, заливаясь чернотой а потом вернулся адской болью и осознанием, что это... Это его черный огонь, а он валяется на спине в луже, ободранный до мяса. Но вполне живой черный дракон из плоти и крови. Правда, сейчас скорее красный, чем черный. Но и бездна с ним. Захохотал натужно. Бездна с ним заживет. Главное, что у него в лапах была драгоценная добыча. Женщина с красными волосами и белой кожей. И тут он вдруг понял, что женщина не подает признаков жизни, а кожа у нее красная почему-то и пришел в ужас. Неужели ее зацепило? «Нет!» Мгновенно обернувшись, кинулся тормошить Бармача. «Лидия, девочка моя, смелая, очнись!» В этот момент он готов был отдать бездне все. Никаких хитростей, амбиций, силы, гордости ничего не осталось. Он готов был вернуться в небытие, распылиться между мирами на частицы, исчезнуть, лишь бы она сейчас очнулась. Лидия! Он же никогда не плакал. Ни разу за всю свою долгую и неправедную жизнь.